«Да я ведьмой не станет!» Зло ожесточённый шёпот. «Ей силёнок не хватит, Риан!» Молчание. Мы стояли у самой скалы, так что, протянув руку, я могла коснуться каменной поверхности. Справа от меня стоял лорд-директор, слева — Элахар. Я посередине, и мне слова не давали. Решила хоть попытаться вмешаться. «А я могу узнать об обоих планах?» Спрашиваю осторожно. «Нет!» Резко ответил Элохар. — Прости, родная, мы не видим смысла посвящать тебя в детали. Сдержанно ответил Риан. И снова тишина, затем решительная. — Нет, даже при минимальном риске я не пойду на это, — произнес лорд-директор. — Тащи ведьму. Магистр Элохар молча стянул с моей руки кольцо метаморфов, стремительно развернулся и исчез во мраке. — Я не так стремительно но все же быстро повернулась к Риану и не стала молчать. Что происходит? Почему-то одним вопросом ограничиться не смогла. Что за план? Зачем ведьма? И почему я опять ничего не понимаю? На берегу в сиянии звезд и луны я хоть немного видела его лицо. Здесь и сейчас я не различала ничего. Тем сложнее оказалось вынести его молчание. Так нечестно! Не сдержалась я. «Где ты видела честных темных?» Чуть насмешливо поинтересовался Риан. Я тяжело вздохнула и честно призналась. «Мне всегда казалось, что ты именно такой». Магистр притянул к себе, обнял, затем осторожно, старательно подбирая слова, начал рассказывать. «У морских ведьм есть традиция ведения летописи, которой указываются имена прибывших на остров и отбывших с листа роведем». Мы хотим добраться до этой летописи и отыскать сведения касательно подозреваемого нами объекта. Чья это была идея? Почему-то спросила я. Риан помолчал, но я уже и сама поняла. Эллахара. А ведьма зачем? Снова молчание. На этот раз напряженная. Или причина в том, что я просто ощутила, как магистр напрягся, словно окаменел весь. Риан осторожно позвала. Нельзя постоянно держать меня в неведении. Тяжелый вздох и нехотя. Было два плана. по первому Элохард выясняет путь безопасного входа. В этом случае планировалось взять тебя. По-второму, мы используем ведьму для открытия пути в святилище. — А меня не берете? — догадалась я. Снова молчание. — Ладно, старательно сдерживаю злость. — Когда я с Рау? Что-то найду, я тебе тоже ничего не скажу. Приятно будет?» «Нет», — на этот раз ответил мгновенно. Я собиралась продолжить, как вдруг поняла одну странность. Они сейчас собираются действовать по второму плану, а значит... «Риан!» Не скрывая подозрительности, начала я. «А если магистр Элохор приведет ведьму, я...» «Вернешься на корабль с Юрау», — подтвердил мои опасения лорд-директор. Можно было бы обидеться, и обоснованно, но я все никак не могла понять. То есть, если бы магистр Элохор нашел какой-то путь в святилище, я бы пошла с вами. А зачем? Еще один очень тяжелый вздох и мрачное. Мы не можем проникнуть в святилище, только человеческая женщина. Теперь ситуация обрела ясность, и все же вопросы имелись. То есть... Я отправилась бы туда одна? Нет. Мы были бы в десяти шагах от тебя и имели бы возможность вмешаться в любой момент. Но стоит нам ступить на магически огражденную территорию, и все ведьмы мгновенно будут осведомлены о нашем присутствии. Ситуация стала еще яснее. А забрать летопись с собой? Предложила я. Невозможно. Стоит вынести ее из круга, моментально сгорит. Странно. Но точно такая же защита была в императорском банке, что в очередной раз подтверждает причастность морской ведьмы к заговору. Впрочем, у меня все еще оставались вопросы. «Пиан, а что за первый путь?» Тихий смех, нежное прикосновение к моим волосам и ночная темень вокруг сразу стала какой-то уютной. Ветерок теплым, а шелест травы ласковым. А мне стало хорошо. Просто хорошо. И как-то спокойно. Первый, родная, — это путь посвященный. По нему проходят сами ведьмы. Но раз Элохар сообщил тебе код, значит, он ничего о нем не выяснил у Инриганы. Вероятно, очередное охранительное заклинание на ее воспоминаниях Мы уже семь распутали, но плетение морских ведьм достаточно сложны. Я уничтожил два. Далее допрос вел Элохар. У меня были дела во дворце. А второй?» – не могла не спросить. «Второй путь посвящения?» Риан вновь стал лаконичен и сдержан. Я задержала дыхание в ожидании продолжения. Напрасно. Продолжать никто не собирался. А дышать все же имелось необходимость. «А почему не использовать второй путь?» – спросила я. «У меня нет желания проводить тебя по тропе ведьмы. Есть у тебя достаточный резерв или нет?» Рисковать я не буду. Судя по тону магистра, возражения не принимались. Я и не возражала, так как услышала сдавленный крик. Затем еще один. Замерла, прислушиваясь, но в воздухе, наполненном плеском волн, шелестом невысоких прибрежных деревьев и пением ночных птиц, я более ничего и не расслышала. Через несколько минут подошел магистр Элохор, остановился в шаге от нас и мрачно сообщил. блок столь же сильный, как и у инриганы Мы не откроем первый путь. А ведьма где?» Вдруг прорычал лорд-директор. Элохор не ответил. В следующее мгновение магистр обнял меня, быстро поцеловал и сообщил. «Я быстро». Безриана ночью мгновенно стала прохладной, тоскливой и мрачной. Некоторое время мы с лордом Элохором просто стояли. Затем я услышала его вопрос. «Рискнем?» промолчала. — Риате, я с кем разговариваю? — гневно полюбопытствовал магистр. — Не знаю, — тихо ответила я, — но догадываюсь, что не со мной, потому что я с вами рисковать не планирую. Порыв ветра и осторожное касание к моей щеке. Лицо магистра я не видела, но догадалась, что он отчетливо различает мое, и потому просто отошла на шаг, стараясь скрыть эмоции. «Предлагаю такой план действий!» Вдруг наигранно веселым голосом начал магистр Эллахар. «Переместимся в хаос, пьем за встречу, потом пьем за свадьбу, потом празднуем брачную ночь, потом...» «Магистр!» Так как в его глаза смотреть возможности не было, я смотрела куда-то в сторону. Там тоже было темно, правда. «Вы меня извините, но капнутое в стакан с водой вино...» как-то не способствует желанию пить в хаосе. — Риаты, я налью тебе полный, — заверил директор школы искусства смерти. — И еще вопрос, а чью брачную ночь вы планируете праздновать? Стыдно было такое спрашивать, но любопытство оказалось сильнее. Еще один порыв ветра, и я услышала у самого уха жаркий шепот. — Нашел! Стремительно отошла от него подальше и мрачно спросила. «Магистр, вы чего сейчас добиваетесь?» Нервный вздох и почти просящая «Проклини меня!» «Как же это неприятно, разговаривать с собеседником, не видя его лица, и непонятно, шутит или нет». «Что?» — переспросила я. «Проклини меня, Риате!» раздраженно пояснил Эллахар. «Ну же, прелесть моя! Мне нужна сейчас вот та стервозная дея-следователь!» которая не боится рискнуть и высказать свое мнение, потому что иначе до святилища нам не добраться. Малышка, а это сейчас очень важно. Понимаешь, прелесть моя, мы в тупике, и я, и Риан. Мы действительно в тупике, мы ничего не нашли. И с кольцом, как я понял, тоже тупик. Нам нужны сведения из святилища ведьм.